«Глава десятая». «Ты чего?» Никитич заметил мое выражение лица и обернулся. «Мать твою! Ты тут откуда взялся?» Я не успела глазом моргнуть, как старик выпустил очередь из автомата прямо в монстра. И тут же тварь жила. Она подбиралась к нам медленно, но едва поняв, что ее обнаружили, игру в прятки прекратила. Теперь природный камуфляж не мог скрыть чудовище от нашего взгляда. При быстром движении хамелеон не успевал менять свой окрас под окружающее пространство, и тварь предстала перед нами во всей красе. Когда я видел ее в полутьме космического корабля пришельцев, она казалась мне огромной, но или с тех пор успела заметно вырасти, или же это была другая особь. Этот боевой таракан и правда был размером с небольшой сарай. Нас спасли густые деревья, что разделяли нас и чудовище. Монстр ломился напролом, сшибая сосны и березки, как бульдозер. Еще недавно я тихо проклинал неухоженный и густо заросший лес, через который было трудно продвигаться, а сейчас я на него молился, как на бога. Бежим, дед! Я схватил старика, который выпускал пулю за пулей в инопланетянина за шиворот, и даже не пытаясь стрелять поволок его за собой в самую чащу. Чем больше на пути монстра будет препятствий, тем медленнее он будет. А нам придется потерпеть царапины от шипов колючих кустарников и удары, лещущих по лицу веток. По сравнению с состоящей на кону жизнью все остальное несущественные мелочи. Мы бежали, перепрыгивая через болежники, проламываясь через кусты, а тварь не отставала. Лес становился гуще, и деревья старше и больше. Теперь монстру приходилось выбирать дорогу, так как вековые сосны уже не поддавались ее напору. Скоро чудовище поняло, что валить деревья контрпродуктивно, и тут же попробовало другой способ передвижения. Возле очередного препятствия тварь на мгновение замерла, а потом лихо забралась почти на самую макушку стоящего перед ней толстого дерева. Его верхушка опасно согнулась, затрещала, но выдержала. Монстр не стал задерживаться и мгновенно прыгнул на следующее дерево. И не останавливаясь дальше... Только сбитые ветки посыпались вниз. Ни хрена аж себе. Та небольшая фора, что у нас была, исчезла практически на глазах. «Уходи, Игорь. Я дальше не побегу. Не могу». Этот короткий спринтерский забег с препятствиями забрал у старика все силы. Дед Федор задыхался, глотая ртом воздух. Для своих лет он и так неплохо держался. Но все же его силам наступил предел. «Я ее постараюсь задержать. Беги, сынок». Я тоже устал и запыхался. Ведь именно мне приходилось проламывать дорогу в кустарнике. Мой камуфляж уже превратился в лохмотья от многочисленных дыр. Я в отчаянии остановился и повернулся к Никитичу. «Хрен я тебя брошу, старый пердун!» Злость и ярость от бессилия придали мне силы и напрочь вывели из головы правила вежливости и почтения к старшим. За то короткое время, что мы провели со стариком вместе, он стал мне одним из самых близких людей на земле. Он с одним патроном вернулся к бункеру, чтобы отомстить за меня бандитам. Я рванул старика на себя и легко перекинул его через плечо. «На такси поедешь!» Старик что-то кричал, но я его не слушал. Теперь обе наши жизни зависят только от меня. Тварь практически над головой и времени нет. Говорят, что в стрессовой ситуации человек тупеет, от адреналина не может рационально мыслить и совершает глупые поступки, которые на трезвую голову не пришли бы ему даже в голову. У меня же по-прежнему все было наоборот. Сейчас мой мозг перестроился для решения только одной проблемы – выживания. И решение пришло мгновенно. Если вековые деревья, способные выдержать вес твари, позволяют ей двигаться только быстрее, то нужно вернуться в подлесок, где монстру снова придется опереть на пролом. Ведь у нас с Никитичем получится там разрывать дистанцию, пусть едва заметно, но мы были быстрее. А в таких условиях все будет зависеть только от моей выносливости. Резко изменив траекторию движения, я рванул в сторону. За моей спиной с громким треском тварь приземлилась буквально на то же самое место, где мы с Никитичем стояли несколько секунд назад. Не оглядываясь, я несся вперед со всей возможной скоростью, подлесок был уже близко. Вот только небольшой заболоченный участок надо проскочить, на котором стоял сухостой. Я бежал и надеялся, что не завязнув в грязи, потеряв скорость. Я слышал монстра, он был очень близко. Тварь снова взобралась на деревья и прыгала с кроны на крону. Еще немного. Я пробежал мимо огромного старого дуба, который давно высох, но еще поражал своими размерами воображения. Раскидистый дуб представлял собой разветвленное дерево с множеством мощных ветвей, которые стремятся к верху и как бы разбросаны в разные стороны. Когда-то он имел густую крону и, очевидно, был очень красив, но ничто не вечно под луной. Местность заболотилась и дерево погибло. Сейчас эти ветви выглядели как мрачный скелет мертвого великана. Этому дубу мы и обязаны своей жизнью. Монстр с легкостью перепрыгнул на погибшего исполина. Вот только ветви дуба, хоть и оставались еще крепкими, но гибкость уже утратили. Позади послышался громкий треск, а потом мой мозг пронзила знакомая боль. Тварь кричала. Уже вламываясь в подлесок, я рискнул обернуться и тут же застыл на месте. Такое зрелище редко увидишь. Чудовище застряло. Очевидно, не выдержав вес монстра, одна из ветвей переломилась, и монстр рухнул вниз, как следует заклинив свое тело между двух мощных отростков, которые поднимались из толстого ствола дуба. Сейчас тварь пыталась выбраться, всеми своими лапами и клешнями упираясь и молотя деревянного мертвеца. Только щепки в сторону летят. Совершенно ясно, что рано или поздно дуб сдаст свои позиции, только вот сопротивляется он изо всех сил и на свободу тварь вырвется не скоро. Несколько секунд я боролся с соблазном подойти поближе и поискать уязвимые места на покрытом броней теле хамелеона, однако разум и здравый смысл взяли вверх над любопытством, и я продолжил свой бег. Выпавший шанс на спасение нельзя было терять. Я без сил рухнул на землю только возле входа в бункер. В глазах красная пылена легкие горят огнем, а ноги попросту отказали. Всю дорогу я бежал, не делая себе поблажек, а ведь на мне больше ста килограмм веса. Один только дед Федор минимум 70 кило весит. «Кажись, у меня кишки в один узелок связались. Лучше бы меня монстр сожрал». Рядом на земле стонал Никитич. «Прямо на автомат, что на рюкзаке. Ты меня, Ира ребрами и животом закинул». «По жопе ветками хлещет, под дых ствольной коробкой автомата, а по башке твой гребаный укорот стучит, и вдобавок пердак твой возле носа. Говнюк ты, гореха!» «Пожалуйста, кушайте, не обляпайтесь!» С трудом выговорил я пересохшим ртом. Ругаться с дедом не было сил. «Надо в бункер спускаться. Пересидим еще денек. Или два. Или год. Только ты мне теперь, дед, тащи. Я встать не могу». «Спасибо, лейтенант». Наконец-то поблагодарил меня за спасение дед и тут же сделал еще один комплимент. Ну ты, конечно, и лось, Игорек. Меня Сидор Ампер, свой рюкзак, четыре автомата, БК, бронежилет. За центнер весу будет. И при этом бежал как марафонец, а ведь всего пару дней назад хромал как калеченный. Жить хотелось, а один мерзкий старикашка помирать собрался. Чего еще делать было? Ответил я и попробовал подняться. Ногу свело судорога, и я рухнул обратно на землю, скрипя зубами от боли. «Давай помогу!» Дед кряхтя поднялся на ноги и подал мне руку. «Потопали, а то не ровен час освободится зверушка и по нашим следам к бункеру выйдет. За тобой просека осталась, как будто за стадом кабанов». Новую попытку выбраться из леса мы предприняли через день. После того, как мы спустились в бункер, я пришел в себя довольно быстро. Как всегда, помогла обильная пища. А вот дед отлеживался. Видимо и правда, ему во время бега знатно потроха отбил. И все же рассиживаться было нельзя. Мы аппетит оставит нас без провизии уже через пару дней. В этот раз мы выходили из бункера через запасной выход. Я долго осматривал местность, стоя в проеме люка и не решаясь сделать первые шаги. Я тоже опасался, что наш преследователь мог выйти по нашим следам к убежищу. А обнаружить его, если он притаился в засаде или медленно крадется к добыче, чертовски сложно. Эта тварь умеет прятаться, но вроде бы все было чисто, и мы все же рискнули. В обход пойдем, по лесу. Дед, как местный житель, знал местность очень хорошо. Если правее взять, то этот лесок с другим соединяется. Вдоль реки лесной массив до самого города тянется. Крюк, конечно, большой получится, но это лучше, чем по полям переть. По крайней мере, укрыться всегда сможем. Я не спорил. Идея, как можно быстрее добраться до города, уже не казалась мне хорошей. И насчет использования автомобиля для своих целей у меня появились большие сомнения. Вот если бы исправный танк найти и топливо к нему... Первый день пути прошел спокойно. Дед вел меня по таким дебрям, что будь я один, то неминуемо бы заблудился. Вскоре мы вышли к реке, что с плотина водохранилища к городку, и дальше двигались вдоль ее извилистого русла, не подходя к ней близко и стараясь не выходить на открытую местность. «Как ночевать будем, лейтенант?» Вопрос ночевки остров встал перед нами, когда начало смеркаться. Рядом не было никаких укрытий. «Может, твари ночью не охотятся?» «Им свет, по-моему, вообще не нужен. У них на корабле была такая тьма, что хоть глаз выколи», – начал рассуждать я вслух. «Так что им, видимо, без разницы, когда охотятся. На дереве ночевать тоже не вариант. Ты сам видел, как хамелеон по деревьям скачет. Думаю, нужно найти низину и там лагерь устроить, чтобы с реки и из леса нас не разглядеть было. Ночью будет холодно, спальных мешков у нас нет, а костер разводить нельзя. Сам же пролетающих тварей говорил». Нужно заранее лапника или камыша заготовить, закопаемся и так попробуем поспать. У деда возражений не было. Да и чего ему? В отличие от меня, дед был экипирован по полной программе, все же на рыбалке был, когда все случилось. Ватные штаны, ватник, шапка-ушанка. В такой одежде вполне комфортно можно переночевать в весеннем лесу, а вот у меня из теплой одежды только бронежилет. Непривычно тихо в лесу, ветра нет и не слышно птиц. Совсем не похоже, что тут остался хотя бы кто-то живой из лесной живности. Я лежу на подстилке из хвои и смотрю в безоблачное ночное небо. Не могу заснуть. Мы вечером не ужинали, и мне становится хуже. Я замерзаю. Я теперь не переношу голод. Сейчас я закидываю половинки сушеного гороха себе в рот и глотаю их по одной, в надежде на то, что мой организм справится с этим издевательством над ним. А заодно и на звезды смотрю. Это красиво, и на них можно смотреть вечно. Когда был жив отец, мы часто выезжали с ним на рыбалку и тоже смотрели на звездное небо. Батя показывал мне созвездие, а я думал о том, что возможно где-то среди этих звезд есть точно такая же звезда, как наше солнце, а возможно и жизнь. Я всегда любил фантастику. И вот фантастика стала моей реальностью. Жизнь там есть. Возле какой-то из этих красивых звезд родился улей. Космическая саранча, пожирающая все на своем пути. Пока улей еще осваивается на нашей планете, он привередничает, желая есть только вкусную плоть живых существ. А когда их не останется, он будет жрать все подряд. Боевые особи и черные пауки, которые живут охотой, размножаются до бесконечности. Их станет настолько много, что они начнут охоту на своих сородичей, тем самым делая популяцию сильнее, ведь выживут только сильнейшие. Сейчас матка выпустила только их, ибо бой за планету еще не окончен. Нужно подавить сопротивление местных аборигенов, уничтожив их всех до одного. Когда закончится мясо, матка выведает новых тварей, способных есть траву и древесину, а потом других, которые займутся почвой, третьих, способных поглощать нефть, сотых, и так до тех пор, пока от планеты не останется ничего. И уже эти травоядные и другие нехищные монстры будут пищей для самой матки и ее выживших в междоусобной борьбе бойцов и рабочих. Едой для нового перелета. К месту боя мы вышли на третий день пути. Казалось бы, до города недалеко, но мы не торопились, осторожно продвигаясь по труднопроходимой местности. Часто прятались, пережидая опасность. Я сам видел, как похожие на смертоносную смесь трикозы, осы и богомола летающие твари камнем падали в лес, реку или на поле, чтобы подняться потом в воздух зайцем, щукой или даже косулей в лапах. Над рекой их было особенно много. Рои по несколько десятков особей практически неподвижно висели над водой. А потом все вместе с огромной скоростью ныряли на глубину. И пропадали на долгие минуты. И даже часы, чтобы потом вновь появиться на поверхности и взлететь уже с добычей. Как я и предполагал, вода для улья не была препятствием. Дважды мы встречались с пауками, которые рыскали по лесу. Оба раза нам приходилось стрелять, повторяя тот самый маневр, что мы придумали перед посещением инопланетного корабля. Каждый раз после этого нам приходилось бежать с места столкновения, чтобы не стать добычей для коллег убитых. И чем ближе мы были к городу, тем больше становилось монстров, и тем труднее нам удавалось оставаться незамеченными. Поле перепахано артиллерией и минометами. Посредине дороги, что ведет через пашню, неподвижно застыли каркасы разбитых военных грузовиков. Тут же на дороге и на обочине стоят три брошенные пушки. В кювете валяется ручной пулемет. Рядом с ним минометная батарея. Невдалеке, прямо на пашне, стоят три БТРа, два из которых увязли в весенней, разбухшей от влаги земле по самое брюхо, а один был перевернут на бок. Его резина разорвана в клочья, а на днище виднеются вмятины. Сразу видно, это было бегство. Все бронетранспортеры повернуты кормой к перепаханному взрывами полю, а вот их башни развернуты как раз назад. И ни одного тела человека или трупа убитых тварей. Ули успел прибрать ценный ресурс. «Из гаубиц! Прямой наводки лупили!» Тест шепчет мне на ухо. Мы опасно близко к открытому пространству. «Это Д-20, 152 миллиметра!» «Это им не помогло», – грустно шепчу я в ответ. Раскатали их жуки. «Видимо, на марше застали», – соглашался дед. И тут же, как старый разведчик, выдал свои соображения. «Номера на машинах разные, на БТРах тоже. Это техника с разных частей, сборная солянка. Кто-то организовал сбор выживших подразделений и повел их в город. И самое главное, бтр это целы почти, по крайней мере те, что на колесах стоят». «Вижу». Только сидят они по самые помидоры в грязи. Какой нам от этого толк? Оптимизм деда я не разделял. Я-то думал, тут армия воюет, а чем ближе мы к городу, тем больше тварей встречается. Эти летающие тараканы, как комары, вьются стаями. Похоже, в городе нет выживших. Так а зачем нам в город? Озадачил меня вопросом старик. Зачем мы туда идем? Я думал, что там жукам оказали хоть какое-то сопротивление, а еще нам нужен транспорт. Неуверенно ответил я, сам понимая, что это все чушь и мои фантазии. «Какой нафиг транспорт? Чего я несу? Появиться на открытом пространстве значит погибнуть!» «Так вот транспорт!» Дед снова ткнул рукой в БТРы. «И там есть кто-то внутри. Я видел, как повернулась башня». «Нет там никого», — возразил я старику и тут же заткнулся. «Башня дальнего от нас БТР слегка сдвинулась с места». Дула пушки следила за роем летающих монстров, что неподвижно висели над рекой в пятистах метрах от поля боя.